Глава четырнадцатая. Не знаю, что сказать. Все в сборе. Ценное. Есенин ранил рыжего сева в плечо, Лёшка остался невредимым, но был так ошеломлен произошедшим, что ещё сутки не мог нормально разговаривать, и вместо привычных словесных фейерверков выдавал односложные ответы и задумчиво угукал. Коротко объяснял. Позвонил в восьмую квартиру. потому что не нашел Настю дома. Решил, что с нею случилось нечто ужасное. А все ужасное творилось именно в восьмой. Настя монотонно оправдывалась. Увидела сообщение в какой-то группе. Возле дома творчества бродит странная женщина. А Гаврюша легко могла показаться кому-то странной. И дом творчества вполне соответствовал ее интересам. Поэтому Настя отправилась туда, а нам бы обязательно написала, если бы... Если бы знала, что это важно. За Лёшу Настя перепугалась до такой степени, что сама стала называть его бро, но самым ужасным и одновременно прекрасным было даже не это. Левушка и Гаврюша нашлись в тот же день, и для этого не пришлось ждать допроса преступника. Их обнаружили связанными в запертой кладовой квартире номер 8. Не знаю, что нас больше шокировало, то, что они все это время находились под носом, или то, что их состояние вызывало опасения. Гаврюшу отправили в больницу с сотрясением. а Левушка вообще был без сознания, когда его нашли. Или то, что Рыжий Сева был им хорошо знаком. Мы сделали абсолютно правильные выводы. Он был двоюродным братом Льва Андреевича и племянником покойного хозяина квартиры. Именно о нем Гаврюша рассказывала мне, как о светлом, улыбчивом мальчике. О нашем расследовании и в каком-то смысле участии в задержании узнали и моя бабушка, и вернувшиеся с гастролей родители Насти с Лёшей — После этого мы прочувствовали на себе смысл выражения «бегать по потолку». Неделю выходили на улицу исключительно с сопровождением и наблюдали молниеносную смену настроения взрослых. Мы с бабушкой, например, могли нежно обниматься и признаваться друг другу в любви, а через полчаса она поджимала губы и говорила, что не знает, как мне доверять и что со мной делать. У Насти с Лешей происходило то же самое, если судить по Настиной формулировке. У нас тут гиперопехка и абьюз. Гаврюша после выписки из больницы жила у нас. Во-первых, ей был нужен присмотр. Во-вторых, она попросту боялась возвращаться домой. Это хорошо повлияло на бабушку. Гаврюша буквально пела оды своим спасителям, мне, Насте, Лёшке и Есенину. Так что со временем бабушка немного оттаяла. Леська «быть отзывчивой и быть безголовой» не одно и то же, стала говорить она. А потом вернулся и Лёвушка. Он еще сильнее похудел, к нему косяком потянулись бывшие соседи, Борис Сергеевич привозил ему выловленную рыбу, Карина помогала с домашними делами, и еще куча неизвестных нам людей предлагали. «Левка, устроим тебя в санатории", Лев Андреевич, пейте гранатовый сок. Сама давила. Поживите у нас. Воздух!» Не знаю, удалось бы нам узнать, в чем же было дело, если бы не Гаврюша. Она не поленилась дойти до отделения полиции и написала Есенину благодарность в стихах. Особенно нам с бабушкой понравилась строчка «Простой герой Есенин Саша, его душа, отваги, чаша». А еще Гаврюша настояла на том, чтобы славный мальчик Сашенька почтил присутствием ее скромный дом, где соберутся добрые друзья. Есенин быстро понял, что проще выдержать один вечер в нашем обществе, чем спорить, и в конце августа мы собрались у Гаврюши. «Бабушка, Настя, Леша, Левушка, Есенин и я». В рамках светской беседы мы продержались минут 15. Все похвалили Гаврюшу за потрясающий стол, пироги, морс, ароматное мясо, порадовались тому, что спадает жара, а потом Гаврюша сказала... Как я люблю такие душевные встречи, друзья мои, и как жаль, что мы видимся в силу столь трагичных обстоятельств. Никогда бы не подумала, что Севочка, мальчик, которого я знала, способен на подобное. Мне казалось, он так любил дядю, был таким добродушным. «Да, Санек», — подхватил Лёша. — «чего у него кукушка слетела?» Есенин посмотрел на блюдо с пирогом, сказал, что таким изощренным методом у него еще не пытались узнать о деталях следствия, и начал рассказ. Сева действительно появлялся у дяди нередко, но лишь для того, чтобы пожаловаться на несправедливость жизни. Начал он, например, бизнес и прогорел. Устроился работать в офис, но там никаких перспектив. Или решил жениться, а его возлюбленная мечтает о свадьбе на Мальдивах. Каждый раз после таких разговоров Сева уходил от дяди с потолстевшим кошельком. Когда дядя тяжело заболел и сам пригласил племянника для важной беседы, Сева обрадовался, решил, что речь пойдет о наследстве, но радость была недолгой. Дядя сказал, что сожалеет, что всю жизнь потакал слабостям племянника и хочет хотя бы перед смертью помочь ему стать самостоятельным. А потому никакой больше финансовой поддержки, только добрые советы. И вообще, Севе стоит брать пример со Льва. Вот он серьезный человек, так что все имущество дядя завещает именно ему». «И Сева убил дядю», — уверенно заявил Лёша. «Зачем?» — закатила глаза Настя. «Чтобы Лев Андреевич поскорее вступил в права наследования?» «Нет, от злости не сдался Лёша. Лёх, тормози», — усмехнулся Есенин. «Дядя умер от естественных причин. Кстати, после дядиной воспитательной речи Сева даже спорить не стал. Наоборот, сделал вид, что очень раскаивается». «Зачем?» — поинтересовалась бабушка. «Надеялся, что дядя изменит мнение?» «Нет, ему было нужно спокойно приходить в квартиру. Согласитесь, это проще, когда отношения с родственником нормальные». «А что он там искал?» — спросила я. «Гражданка Полякова, ты, как всегда, смотришь в самую суть». Именно что искал. После смерти дяди Сева несколько раз встречался со Львом Андреевичем и уговаривал его не продавать и не сдавать квартиру. Память все-таки. До переезда Льва Андреевича Сева неоднократно наведывался в квартиру и вел поиски, а после переезда созванивался и переписывался с двоюродным братом, чтобы быть в курсе его планов. Если Лев Андреевич уезжал на день-другой, Сева снова проникал в дом. «А вы замки не меняли после переезда?» — удивленно спросила бабушка. «Зачем?» — Лев Андреевич покрутил в руках чайную ложку. «Я ведь квартиру не покупал, это дядина». «А как же!» — растерялась Гаврюша. «Я была уверена, что Сева после смерти дяди ни разу здесь больше не бывал. Полагала, что это из-за натянутых отношений с Левушкой. Прости, мой мальчик». Лев Андреевич пробормотал «ничего-ничего». А Есенин пояснил, Сева и старался остаться незамеченным, все-таки кражу планировал. «Какую кражу в один голос выпалили мы с Лешей?» «Драгоценностей», — ответил Есенин. Он, считай, искал клад. С некоторых пор Сева был убежден, дядя где-то прячет ценности. И причин на то было две. Когда дяде предстояла сложная операция, он сказал Севе буквально следующее. «Ничего не боюсь, веришь?» «Мало кто прожил такую жизнь, как моя. Мало кому везет найти свои сокровища. А я нашел и сберег. А если вы с Лёвкой не будете дураками, то тоже сохраните». Позже Сева пытался расспросить об этом дядю подробнее, но тот посмеивался и обещал, что однажды племянник все поймет. И Сева мог бы списать странные слова на сентиментальный порыв нездорового человека, но у него стали появляться вопросы, которых раньше не возникало — Дядя не бедствовал. Лечился пусть не в самых дорогих, но неплохих частных клиниках. Кроме того, он и Севе помогал деньгами. Откуда у простого пенсионера такие возможности? «Какие возможности? Обычная жизнь», — тихо сказал Лев Андреевич. «Я дядю поддерживал, просто не распространялся об этом. На отдых отправлял, деньги переводил, покупал лекарства, с лечением помогал. У меня-то все хорошо, я мог, но я бы никогда не подумал». «Лёвушка!» — с надрывом произнесла Гаврюша. «Если ты в чем то и виноват, то лишь в том, что родился порядочным человеком. Сашенька, рассказывайте же!» Сева стал искать, но столкнулся с кучей проблем. Во-первых, он понятия не имел, о каких сокровищах идет речь. Редкие марки, которые легко спрятать в тоненькой папке, золотые слитки, старинные монеты. Во-вторых, Поверхностные поиски результата не давали, а крушить квартиру Сева не решался. В-третьих, у дяди не было ни дачи, ни гаража. Где еще он мог хранить ценности? Возможно, в банковской ячейке, но тогда все усилия напрасны. В какой-то момент Сева осенило. О ценностях что-то знает Лев. Дядя либо завещал их серьезному племяннику, либо указал местонахождение. Сева пару раз заводил с братом разговоры о наследстве, но Лев Андреевич говорил только о квартире. Тогда Сева пришел к нему в гости, и пока хозяин ставил чайник, Ударил его по затылку, связал и запер в кладовке. А следующие несколько дней разбирал квартиру чуть ли не по кирпичикам. И под прицелом ружья расспрашивал Льва Андреевича о дядиных сокровищах. Сева считал, что спланировал все четко. И как удачно, что вы, Наталья Гавриловна, ему звонили еще до всех событий. Он же сделал вид, что с братом не общается и вообще находится где-то далеко. А после похищения он считал, что у него есть 3-4 дня – в которые гражданина Нестерова никто не станет искать. Человек одинокий, живет на новом месте. Но вы, гражданочки, ему все испортили». Есенин переводил взгляд то с Насте, то на меня, то на Гаврюшу. «Гражданка Полякова, что вы там кричали на лестнице?» «Что? Когда?» — не поняла я. «Ну, что-то про полицию, про заявление о пропаже». «А, я помню», — подала голос Настя. «Ты сказала, что Наталья Гавриловна, в общем, что она переживает за соседа и точно обратится в полицию. И не только она, возможно». «Вот-вот», — кивнул Есенин, — «Севе такое развитие событий совсем не понравилось, и он не придумал ничего лучше, чем выдавать себя за Льва Андреевича. Ему это неплохо удавалось. Хамил соседки, прогонял подростков, но время шло, а клад не находился. Брат упорно молчал, и это раздражало. И однажды приехал курьер и оставил на пороге коробки со старыми журналами. Сева занервничал. «Странная посылка». но окончательно испугался, когда к нему явился Есенин. «Ты там был?» — вырвалось у меня, и я почувствовала, что краснею, потому что впервые обратилась к Есенину на «ты». «Гражданка Полякова, я обещал проверить сигнал». «Я проверил». «Правда. Сева мне не открыл, имел право, кстати». Есенин покачал головой. «Гражданочки бестолковые, я же говорил, попросите взрослых написать заявление о пропаже. У меня бы полномочия были». Не знаю, как остальным, но мне стало так плохо, что захотелось пару раз стукнуться головой об стену. Ненавижу представлять, что было бы, если бы, если я рассказала обо всем бабушке, если бы у Есенина были полномочия, если бы он вошел в квартиру. Судя по тому, что Настя низко опустила голову, Алеша перестал коситься на блюдо с пирогом и увлеченно рассматривал собственные ладони, они думали о том же». Вот-вот, Есенин мгновенно распознал наше настроение и постучал себя пальцем по виску. Вы, конечно, храбрые ребята, но с прогнозированием у вас не очень. «Все хорошо, что хорошо кончается», — Вступилась за нас Гаврюша. «А могло бы кончиться раньше и лучше», — поддержала Есенина бабушка, просверлила меня взглядом. «Теперь хотелось не биться о стену, а слиться со стеной» и обратилась к Есенину. «Александр, а как же Сева себя обнаружил?» Да, он сбежать решил. После бесконечных визитов соседей, курьеров и полицейского испуганный Сева счел разумным оставить квартиру, прихватить сбережения Льва Андреевича. Хоть какая-то компенсация за потраченное время. Лев Андреевич был слишком слаб, чтобы выбраться, а напоследок Сева напоил его сильно действующими лекарствами, что остались после болезни дяди. «А у него же ружье было», — задумчиво проговорил Леша. «Можно было...» «Нельзя!» – прервал его Есенин и выразительно посмотрел на охнувшую Гаврюшу и на Льва Андреевича, у которого задергалась века. Знаешь, бывают такие персонажи, для них бросить умирать – не убить. Неизвестно, что случилось бы, если бы Сева убежал из квартиры пятью минутами раньше или позже, но он случайно столкнулся на лестнице с Натальей Гавриловной, которая из-за бессонницы устроила себе ночной променад. Она стала интересоваться мальчиком Левушкой и делами самого Сева. «Это было ужасно!» — всхлипнула Гаврюша. Он сказал, что недавно прибыл из командировки. Пригласил меня выпить чаю с ним и с Левушкой. Я так обрадовалась, а когда мы вошли в квартиру, я очнулась только в кладовке рядом с Левушкой. Милый мальчик был без сознания. Я подумала, что ему уже не помочь. Бабушка погладила Гаврюшу по руке и спросила, а зачем Сева заставил Наташу звонить Олесе? Так вы ее сразу искать начали, объяснил Есенин. Наталью Гавриловну весь дом знает, приятелей у нее много, театр, опять же. Но к чему нужно было ее вообще похищать? Я понимаю, Наташа свидетель, но Сева мог бы сказать, что приходил к брату и не застал его дома. Почему нет? «Ба, да ты мыслишь, как преступник», — засмеялась я. «Нет, Татьяна Игоревна мыслит, как разумный и трезвый человек», — возразил Есенин. «Это все логично и правильно. Только представьте, что вы несколько дней умирали от страха, вдруг вас обнаружат. Вы несколько дней мучили близкого человека, а потом влили в него смесь лекарств, которые здоровому противопоказаны, и ушли. Какая тут логика?» — воцарилась тишина. «Спасибо, что вы стали меня искать», — Лев Андреевич слабо улыбнулся Гаврюше. «Лёвушка, о чем ты, милый?» — всплеснула руками Гаврюша. «Это все Сашенька и Лесенька. Если бы она не сообразила про квартиру...» «В первую очередь, сообразили вы», — сказала я. «Гениально придумали Наталья Гавриловна». «Лесенька, мне это случайно пришло, у меня не было выбора, и дело не в том», — неожиданно мягко проговорила Гаврюша. «Друзья, я никоим образом на вас не обижаюсь». «Но, думаете, я не догадываюсь, какое произвожу впечатление? Излишне эмоциональная, безрассудная, немного даже истеричная дама, склонная приукрашать действительность. А ты мне поверила, моя девочка. Я благодарю тебя». «Кстати, да», — Лёша со звоном поставил чашку на блюдце. Леська с самого начала и Рыжего заметила, и Сева в смысле, из за Льва Андреевича волновалась, и нас тормошила, как собака спящего хозяина. Мне было так неловко, что я запихнула в рот целое овсяное печенье и постаралась правильно разместить его за щеками, чтобы не подавиться. «Так вот кто у нас подстрекательством занимался», — протянул Есенин, посмотрел на меня и едва заметно улыбнулся. «Неравнодушный ты человек, гражданка Полякова. Тяжело тебе будет жить. И тебе тяжело будет жить с такой неравнодушной гражданкой на участке», — радостно добавил Лёша. «Мы разговаривали до самого вечера». Есенин вспомнил о Гришине. Оказалось, он его проверил, как только Настя рассказала о наших подозрениях. И с ним, правда, было все ясно. После отъезда жены Гришин изрядно выпил, разбил окна в первом попавшемся агентстве недвижимости, подрался с охранником и благополучно присел, как сказал Есенин. Случилось это за день до того, как Лев Андреевич вернулся из Краснознаменского. Поэтому развивать версию не было смысла. Лев Андреевич печально объявил, что у него сорвался крупный заказ. Они с менеджерами моими общались и мне писали. «А как бы я ответил? Компания такая интересная, мех какой-то продаёт». продает. Золотой соболь», — подсказал Лёша. «Не помню, но похоже». Лёша мужественно принял удар на себя и признался, что это он — основатель и единственный сотрудник необыкновенной фирмы — которые не существуют в природе. Лев Андреевич сначала огорчился, а потом обрадовался, заявил, что ему было бы намного обиднее, если бы он на самом деле потерял такого клиента. Бабушка Гаврюша и Левушка под руководством Есенина читали нам нотации «Никогда так больше не делать, никого не искать, ничего не предпринимать и ни в коем случае не контактировать с подозрительными людьми». В общем, за что нас совсем недавно хвалили, Зато же мы и отхватывали. Я бы сказал, это всех касается, добавил Есенин. Хоть вам пять лет, хоть девяносто пять, в случае подозрений обращайтесь в органы. Хорошо, что все так закончилось, могло бы иначе. Да, все очень хорошо, закивал Лёша. Только я не понял, где сокровища. Все удивленно переглянулись и уставились на Левушку. Мне дядя ничего не оставлял, заверил Лев Андреевич. Но он же о чем-то Севе рассказывал. «Не отставал Лёша. Я нашёл сокровище. Жизнь прекрасна. Что он имел в виду?» «Дядя жил скромно», — сказал Лев Андреевич. «Если он чем-то и владел, то этого не показывал, но ценности странно». «Саш, а Сева может быть просто ненормальным?» — обратилась к Есенину Настя. «Могли ему эти разговоры померящиться. «Ну, нормальный человек, в принципе, такого не устроит», — пожал плечами Есенин. «Но если ты про голоса в голове, то вряд ли. Он адекватен». Гаврюша задумчиво потеребила край скатерти и сказала, «Лесенька, помнишь наш разговор? Я тебе говорила, что мы в молодости устраивали по-соседски маскарад. Встречали вместе праздники. Конечно, все это может оказаться ерундой, но, Лёвушка, милый мой, можем к тебе подняться?» мы всей компанией отправились в квартиру Левушки. Там не осталось ни следа беспорядка. Гаврюша, дойдя до кладовки, вздрогнула, но решительно переступила через порог и оглядела высокие стеллажи. Через минуту она сняла с полки жестяную банку затейливым рисунком и на вытянутых руках вынесла ее в коридор. «Твой дядя, Лёвушка, — всю жизнь твердил, — нет ничего более ценного, чем человеческие отношения». Он повторял это всякий раз — когда мы встречались, когда вы, совсем маленький, искали клад. Ты помнишь? — Помню. Лёвушка судорожно вздохнул. Там были разные самодельные вещички. Дядя их прятал дома во дворе. Находишь — получаешь сладкий приз. Гаврюша бережно смахнула пыль с банки, открыла крышку. Внутри лежали пять звёзд, покрытых золотой краской, которая потрескалась от времени. Несколько потускневших янтарных камушков. Три белых неровных шарика с нарисованными елочками, Кажется, глиняных. «Это единственные драгоценности, о которых мне известно», — сказала Гаврюша. Мы почти не дышали, когда она достала с одной банки цветную фотографию с изломанным уголком. На ней легко узнавалась комната в квартире номер восемь. Те же обои, та же расстановка мебели, та же массивная люстра. Симпатичная брюнетка сидела прямо на полу и смеялась. А рядом с ней стояли два мальчика. Один худенький и бледный, серьезно смотрел в объектив. Другой — рыжий и коренастый, хитро улыбался. «Это я», — Лев Андреевич указал на серьезного мальчика. «А рядом Сева». «А женщина?» Тетя Катя, дядина жена». Он перевернул фотографию и долго смотрел наоборот. Я подошла поближе и прочла надпись. «Мои сокровища». «Лёва», «Сева», «Катенька», «Январь». 1991 год.